глава шестнадцатая. Голова раскалывалась, как с перепоя. Щипала в глазах, во рту стояла горечь. Ильмар сел в повозке. Стянув платок на шею, потер виски. Лучше бы вообще спать не ложился. Рядом с бортом захрипел связанный Зиновий Артюх. Старику было плохо, он задыхался. Атаман хотел крикнуть лекаря, но вспомнил, что того копьем прибили мутанты. «Яков!» — откинулся брезентовый полог На лице бывшего монаха платок, волосы мокрые, глаза от дыма красные, как у разъяренного волка. «Лекарская сумка где?» Спустя мгновение в повозку забрался Калиб с котомкой на плече. «Помочь ему сможешь?» Атаман кивнул на Зиновья. Калиб перевернул старика на спину, долго смотрел молча, изучая землистое лицо больного, сплошь покрытое синими прожилками. Пощупал вену на дряблой шее, Потом разорвал ворот стариковской рубахи и приложился ухом к его груди. «Ну!» — не выдержал атаман. Охотник сел. «Сердце чистит, едва слышно. Помирает, кажись». Он развел руками. бы я лекарь был, но это...» «Что?» На земляную лихорадку смахивает. Ильмар вздрогнул. «Вот напасть!» «А он полночи рядом со стариком провалялся. Да и раньше!» «Покойный Рэм мне про болячку эту многое рассказывал. А тут, а...» Калиб передернул плечами и отодвинулся от Зиновия. «Про лихорадку никому ни слова. да ему лекарство только такое, чтоб протянул хотя бы день, и... Самогон у тебя остался?» Охотник снял флягу с пояса. Эльман скрутил колпачок, сделал большой глоток, потом полил на ладони, смочил лицо и вернул флягу охотнику. «Хлебни! Руки потом хорошо протри!» Калиб машинально приложился к горлышку, запрокинул голову на крепкой шее запрыгал острый кадык утерев рот охотник смачно крякнул и полез в котомку ильмар отбросил полог и хотел уже выбраться из повозки когда вспомнил а где миха ночью умер доставая склянки сказал каеб сжав с хрустом кулаки ильмар выругался спрыгнул на бетонные плиты и осмотрелся только рассвело на краю площадки стоял древний завод три огромных порржавевших чанна покоились в гнездах из металлических штанг, опиравшихся на массивные столбы. Над чанами высилась почерневшая труба, верхушку которой оседлал юл. Ильмар направился к ближнему чану, где стояли привязанные к столбу лошади. Яков поел их из кожного бурдюка. На одном плече бывшего монаха висел штуцер Михи, на другом карабин. — карабин. «Полей!» Атаман скинул куртку, нагнулся, сложив ладони ковшиком. Вода оказалась холодной, с привкусом железа. Ильмар тщательно промыл глаза. Подставив под струю голову, взъерошил волосы на затылке, потёр шею. Дышать стало легче. За спиной раздался шорох. Атаман обернулся, вытирая лицо льняной косынкой. Из-под повозки выбрался башмачник, подняв на Ильмара мутный взгляд. Расправил ремень винтовки и закинул оружие на плечо. «Эй, как тебе?» — окликнул атаман, надевая куртку. «Оглобля!» — отозвался башмачник. «Иди сюда!» Оглобля пошатываясь, подошел к атаману. Лицо чумазое, мешки под глазами, на мочках ушей запеклась кровь. «Умойся!» Башмачник подставил руки, и Яков плеснул ему воды. Из повозки выбрался Калиб. «Ну что?» — спросил Эльмар. «Настой крапивный ему дал». Охотник, направившись к лошадям, повесил котомку на спину. «Хрипеть перестал!» «Не подох?» «Спит!» «И то хорошо!» ильмар поднял куртку сбил пыль с воротника и начал одеваться к спутникам присоединился спустившийся с трубы юл горя от топи!» — вытирая пот с лица сказал он плохо ок кругу видно воду где взяли затянув ремень ильмар одернул куртку ручай тут недолече пояснил каебб неопределенно махнув за спину там же миху схоронили атаман кивнул повернулся к юлу на западе свалки одна точно дымит остальные медведковский пожал плечами «Далеко не видать толком. Нам к нарычи надо. Провести сможешь?» ильмар отвязал своего коня, погладил холку и, вставив ногу в стремя, добавил. Только что быстро туда дошли, не плутая. И запрыгнул в седло. Все, кроме Якова, вязавшего утром горловину бурдюка, уставились на юла, который сгладил пальцем сплющенную переносицу. «Я среди вас человек новый, правильнее сказать чужой», начал Медведковский. «Чего ты хочешь?» спросил Эльмар. «Зачем нам к нарычи Стоявший рядом с Юлом Калеб взялся за нож на поясе, но атаман качнул головой. «Это всё, что ты хочешь знать?» Охотник отпустил нож. «Зачем киевских постреляли?» Юл покосился на Калеба. «За кем гонимся?» Ильмар пожевал губами, сплюнул. «Сколько ты хочешь?» «Двадцать золотых рублей», — без раздумий ответил Юл. «Десять вперёд, остальные, когда беглецов поймаем». Калеб присвистнул тихо, губа дуру Медведковского. Понимает, что положение безвыходное. 20 рублей — огромная сумма». Запустив руку под куртку, Эльмар достал кожаный пенал, в котором звякнули монеты. Бросил Юлу. отчитаешь пять. Дело сделаем, получишь еще пятнадцать». От атамана не укрылось, как оживилось лицо оглобли при виде денег, как башмачник во все глаза уставился на них. «Да и ладно, когда с Гестом будет кончено, пускай хоть глотки друг другу перегрызут за эти монеты». Юл спрятал деньги в мешочек, висящий на груди. Вернув пенал Эльмару, сказал неопределённо. «Есть тут дорога одна, но...» Яков помог Калибу приторочить бурдюк к седлу его лошади. Снял с плеца штуцер покойного Михи, протянул Эльмару. «И что с ней не так?» Атаман положил оружие на колени. Приняв патронтаж, перекинул через голову. «Повозку бросить придётся. Не пройдёт она там». Без Зиновия Артюха к Нарочи... Эльмар задумался. Старику покой нужен и лекарский осмотр. Зиновий поездку в седле точно не выдержит, даже если того привязать как следует. «Как скоро на месте будем?» — спросил он. «Если удачно все, то завтра к полудню». «Долго. С досадой?» — сказал атаман. «Нам беглецов опередить надобно». А -а -а, они тоже туда едут?» «Ну, рассуди сам». Юл начал загибать пальцы. «Им отдых нужен?» «Нужен». «У них раненый». Вставил оглобля. Да, у них раненый. И в топе они обратно не пойдут, а свернут либо в свирь, либо у перепутья на северо-запад. А это крюк большой, если отсюда мерить. Им никак раньше нас не прийти к озеру. Тебе видней. Эльмар зарядил, что циры повесил на спину. Переглянулся с Калибом. Трое их, так? Трое! Снова влез оглобля. Один воин. Ну, на вроде седого, что драпанул от нас. Сильный. Йол охмыльнулся, но промолчал. Калеб недовольно покачал головой. «Второй владыка, а вот третий!» При упоминании владыки Медведковский с прищуром посмотрел на ильмара «Что третий?» Атаман повернулся к башмачнику. «Не тянет на жреца!» «Все время хранился за спинами, когда пустынников пятеро было!» Неожиданная догадка мелькнула в голове атамана. «Третий и есть Джаггер!» И Гест ведет его к Нарочи. «По коням!» — приказал атаман. «Яков!» Тот, уже направившись к повозке, обернулся. «Хорошенько подумай, как Зиновия, когда телегу бросим, повезем!» Немой кивнул. «Не стоит!» Забравшись в седло, произнес Юл И снова все уставились на него. «Лошадей, скорее всего, тоже бросим!» «Как так?» Эльмар ударил пятками жеребца, объехав Калиба, поравнялся с Йолом. «Ты только про повозку говорил!» до да того и про владыко с жрецами не вспоминали!» «До места дойдем, сами увидите!» «Я вас такой дорогой дальше поведу, про которую мало кто знает!» И лошади там не пройдут, только люди. При шпоре в коня Юл поскакал с площадки. За ним поехал Калиб, следом Оглобля и Ильмар. Повозка с Яковом и Зиновием покатилась в хвосте отряда. Скрипнула дверь. виксел прямо, потянулся и спрыгнул с верстака на землю. Макар заправлял мотоблок под навесом. Бензин громко булькал в баке. Вик вышел во двор, глядя на светлеющее небо, в котором голдя пронеслась стая птиц.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 Мерч выхватил автомат и вскочил. Смещаясь справа, он дал очередь по коренастой фигуре, бегущей от подлеска. Человек упал в траву. Продолжая двигаться боком, Мерч выстрелил еще раз. Боек щелкнул. Под сизой пеленой снова вырос человек со штерном на плече. И киевлянин понял, с кем вступил в схватку. Трижды тренкнула пружина. Первое лезвие вспороло левый рукав. Второе полоснуло по щеке. Третье ударило в раненое плечо, развернув Мерча кругом. Киевлянин рухнул в траву, хрипя выдернул засевшую в мышце пластину. Рука горела огнем, перед глазами расплывались круги. Отработанным движением он выщелкнул магазин, зажав автомат коленями. Вынул из чехла под мышкой новый, вставил в рукоять, дослал патрон в ствол и перевернулся на живот. подлески зазвучали голоса. Раздался хлопок, ругательство, но Мерч не разобрал слов. Он поднял автомат над головой и повернул стволом.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 Все еще живой.